Отряд скорпенообразные. Скорпениформес. Семейство рогатковые или керчаковые. Котиде. Голова, живущего в море, вида этого семейства обыкновенно значительно больше в высоту, чем в ширину, и снабжена наверху двумя парами костяных наростов или шипов, к которым присоединяются еще другие на лицевой части, И жаберных крышках рот еще больше расщеплен, чем у обыкновенных подкаменщиков. Европейский керчаг Меокселус Скорпиус. Очень безобразная рыба, 15-25 сантиметров длины и красновато бурого, более светлого внизу цвета, разрисованная темными пятнами. Примечание. Керчак может достигать более крупных размеров 35-40 и даже 60 сантиметров конец примечания. Европейский керчак почти так же часто встречается в Балтийском, как и в Северном море, и водится вообще от Бескайского залива до Лапландии во всех местах, в Атлантическом и в Ледовитом океанах и во всех их заливах и частях. Он живет в большом количестве. Керчаки держатся преимущественно на каменистом грунте, часто на значительной глубине, но нередко и в более высоких слоях, где и лежат неподвижно на камнях или под ними, прижавшись к ним спиной и подкарауливая добычу. Когда добыча приблизится, они, быстро ударяя своими сильными плавниками, не слишком стремительно, но ловко, подплывают к ней снизу и, открыв свою чудовищную пасть, погребают в ней животное почти такой же величины, как они сами. Прожорливость их удивительна. Они проглатывают буквально все съедобное — рыб, раков и крабов, червей и тому подобное, и, кроме того, еще всякие отбросы с кораблей и лодок. Время размножения совпадает с самыми теплыми месяцами года. Однако некоторые из них мечут икру еще поздней осенью, даже в ноябре. Примечание. Время нереста керчака приходится на начало зимы, декабрь-февраль. Икра у керчака довольно крупная, 2-2,5 мм в диаметре, желтовато-оранжевого или красноватого цвета. Самка откладывает около 2-3 тысячи кринок, которые самец охраняет в течение всего периода инкубации от 4 до 12 недель. Конец примечания. Во время метания икры они появляются в огромном количестве во всех удобных местах у берегов. Пустив икру, они удаляются опять на глубокое дно. В неволе они долго могут прожить без воды. В наших морских аквариумах они принадлежат к самым обыкновенным и любимым рыбам и выживают долго в неволе, даже когда приходится довольствоваться очень небольшими резервуарами, так как самое главное для них – вода, а не возможность двигаться в большом пространстве. Обыкновенный подкаменщик – Котус гобио – достигает 12-14 см длины и разрисован по сероватому фону бурыми точками и пятнами, которые нередко соединяются в поперечные полосы и видны иногда даже на беловатом брюшке. Спинные, грудные и хвостовые плавники покрыты бурыми полосками вдоль лучей. Брюшной плавник обыкновенно без пятен. Впрочем, цвет этой рыбы изменяется часто соответственно местности, виду дна и даже настроению рыбы. Подкаменщик живет во всех пресных водах Средней и Северной Европы и встречается за исключением некоторых ручьев почти везде в большом количестве. Поднимается также в горы до 1000 тысячи метров над уровнем моря. Его находили в озерах на высоте до 2000 метров, как, например, в Люнерзее, В Тироле, которое населено исключительно этими рыбками, подкаменщик любит чистую воду, песчаное или каменистое дно, так как охотно живет под камнями, ради которых посещает даже самые маленькие мелководные ручьи. Примечание. Если вода загрязнена, то численность подкаменщика резко сокращается или он вовсе исчезает из таких водоемов. В последнее время... Из-за общего ухудшения состояния наших пресноводных водоемов, подкаменщик стал редкой рыбой. Конец примечания. движение его необыкновенно быстры. «Он переносится, — говорит Геснер, с одного места на другое так быстро, что ни одна рыба не может с ним сравниться в этом отношении. В прожорливости он не уступает ни одной рыбе, питается преимущественно насекомыми» в особенности личинками стрекоз. Не щадит ни одной рыбы, которую надеется одолеть, не исключая и собственного потомства. Под в особенности ненавистен там, где разводят кумжей, потому что считается самым опасным истребителем икры этих благородных рыб. Что касается размножения, то подкаменщик отличается от других рыб тем, что заботу о потомстве берет на себя отец. Уже линей сообщает, что подкаменщик строит гнездо и, рискуя жизнью, защищает положенное в гнезде яйца. Самка прячет икру под камень или в специально для этого выбранную ямку, после чего самец принимает на себя всю заботу о потомстве. Примечание. Чтобы самке было легче найти подготовленные для нереста норы и убежища, самцы выделяют в воду специальные запаховые вещества. Конец примечания. Опытные рыбаки рассказывали Геккеру и Кнеру следующее. Во время метания икры самец забирается в нору между каменьями, и защищает свое убежище от всякого желающего в него проникнуть, причем действует со злобным упорством, которое при случае может перейти в продолжительный бой и даже стоить жизни одному из бойцов. Говорят, что во время таких боев часто ловят рыб, держащих в пасти голову противника, которого не в состоянии проглотить. Относительно самки – Подкаменщик ведет себя очень вежливо. Он принимает ее без сопротивления, после чего она мечет икру в надлежащем месте и беспрепятственно продолжает свой путь. С той минуты самец заменяет мать и в продолжение четырех 5 недель охраняет яйца и удаляется от них только разве для добывания необходимой пищи, Храбрость его при этом достойна такого же удивления, как и терпение. Он кусает палку и пруд, которыми его хотят согнать с места, уступает только в крайнем случае и буквально дает себя убить из-за яиц. Палас сообщает еще, что простой народ в России употребляет этих рыбок как хорошее противоядие от укусов гадюки И носит как талисман на шее. Семейство Скорпеновое Скорпенида. Скорпена или морской еж, Скорпена поркус, довольно обыкновенно в Средиземном море и Атлантическом океане и местами даже попадается очень часто. Она достигает в длину от 20 до 25 сантиметров и разрисована на спине По бурому, а на брюхе розовато-красному фону многочисленными мраморными пятнами. Примечание. Скорпена обычно и в Черном море. Предпочитает держаться в прибрежье среди водорослей. В дневное время неподвижно лежит на дне в засаде в ожидании добычи, рачков, мелких рыб. Конец примечания. Древние считали всех Скарпен. А особенно морского ерша, безусловно, ядовитыми. И это мнение еще бытовало и во время Геснера. Этих рыб нельзя поймать без риска, так как их укол или повреждение ядовиты. Против этого укола очень хорошо выпить полынного вина. Примечание. В основании колючек у Скорпены располагаются специальные железы, вырабатывающая ядовитый секрет. При уколе он попадает в ранку и причиняет сильную боль, вызывает воспаление. Колючки помогают Скорпене избегать атак хищников. Конец примечания. Затем полезно также выпить смесь уксуса, серы и вина с тремя лавровыми ягодами или растертые в масле свинцовое белило, Кроме того, мясо ее также годится в виде лекарства, если облить его мочой маленького мальчика. По плинию, как противоядие, прикладывали крайне печень скорпены. Геснер уверяет, что и желчь скорпен также превосходна, даже имеет как лекарство преимущество пред желчью всех других рыб так как она полезна против помутнения и потемнения глаз, против бельма и пятен на глазах, удаляет бородавки, от нее зарастают лысины или возобновляются выпавшие волосы. это желчь, завернутая в хлопчатую бумагу и принятая внутрь, вызывает у женщин менструацию. Даже мясо, которое в настоящее время регулярно доставляется в Италии на рынок, И считается вкусным, хотя часто им пренебрегают следствие вязкости, съеденная или же пережженное в золу и принятое в вине, или их кость истолченная и выпитая, верное средство против мочевых камней и других болезней почек. Полосатая крылатка или рыба зебра птераис волитанс представляет наиболее известный вид этого рода. Длина ее доходит до 20-30 сантиметров, а вес – до 1 килограмма. Окраска крылатки прекрасна. По красно-бурому или темно-бурому фону проходят, по словам Клунцингера, около 22 розово-красных полос, причем они сближены по две, как бы парами. Местами эти полосы шире, чем фон, и принимают на голове косое направление. На подбородке и горле находятся коричневые волнистые линии на красноватом фоне. Над основанием грудных плавников расположено круглое белое пятно. Грудные плавники серо-черные с более светлым отливом. Их лучи местами красноватые, их внутренняя поверхность черная с белыми пятнами. Брюшные плавники коричнево-черные и на обеих сторонах покрыты белыми пятнами. Лучи спинного плавника розово-красноватые и окружены черным кольцом. Перепонка между ними покрыта по черному фону красноватыми полосками. Остальные плавники бледно-желтые с черными тигровыми пятнами. Придатки на голове черные с красными и белыми полосками и кольцами. От глаза проходят в виде спиц колеса, светлые и коричневые полосы. В спинном плавнике насчитывают 13 необыкновенно длинных, заостренных, твердых лучей и 12 мягких. В каждом грудном плавнике 5 свободных, очень удлиненных лучей, серпообразно изогнутых на конце. Полосатая крылатка распространена по Индийскому океану от Африканского берега вплоть до Австралии и попадается всюду часто. Ее сначала считали залетающую рыбу, но скоро заметили ошибку. Расщепленные плавники в действительности вовсе непригодны для полета. Рыба эта не принадлежит даже к быстрым пловцам. Она скорее охотно прячется по наблюдениям Клунцингера, Расщеленных рифов, и поэтому выбирает для места обитания подводные скалы и коралловые острова. Примечание. Крылатка покидает убежище лишь с наступлением сумерек. Конец примечания. Плавая и приводя в медленное движение свои длинные, расширенные, пестрые плавники, она представляет картину достойную удивления – Укол лучей ее плавников очень опасен. Эти лучи, особенно тонкие верхушки спинных лучей, легко отламываются и потому часто остаются в ране. Примечание. Даже незначительные уколы вызывают невыносимую боль и потерю сознания, а глубокие уколы могут привести к смерти. Конец примечания. Мясо этой опасной рыбы – необыкновенного строения, не употребляется в пищу арабскими рыбаками, но должно быть хорошо. Примером того, насколько отвратительны могут быть рыбы, служит крючкопалая бородовчатка – скорпена дидактилум. Это скорпена ужасного вида. Голова его впереди как бы вдавлена и поэтому имеет форму седла. Если захотеть перечислять все крючки, наросты, придатки, особенности и уродливости этой рыбы, то этому не будет конца. Морда похожа на морду гипопотама, Голова еще имеет отдаленное сходство с головой рыбы. Глаза расположены как бы на стебельках, очень сближены друг с другом и повернуты кверху. Туловище удлинено и брюхо вздута, а спина гораздо выше, чем голова, на челюстях помещаются тонкие бархатистые зубы. Кожа мягкая и наздреватая, местами имеет нарост и придает животному еще более отвратительный вид. По серому фону разбросаны бурые мраморные полосы и слившиеся пятна, белые точки и полосы, принимающие на голове разнообразные оттенки вплоть до розово-красного Внутренняя сторона грудных плавников белая, с розовым отливом и с черными пятнами по краям. Брюшные и заднепроходные плавники коричневого цвета. Хвостовой плавник украшен по светлому фону светлыми полосками. До сего времени эту удивительную рыбу ловили только в восточной части Индийского океана. Об образе жизни ее мы ничего не знаем. При вскрытии в желудке находили мелких рачков. Семейство бородовчатковые. Синансеиде. Бородовчатка. Синансея верукоза. Распространена от Красного моря до Индийского океана. Это скорпение. Арабские рыбаки приписывают такие же качества, как и гадюки. «Это рыба», — говорит Гюнтер, — «одна из самых отвратительных» покрытая мягкой бородовчатой кожей, настолько маскирующей части тела, что с первого взгляда едва можно их различить. Эта рыба скорее напоминает тех голожаберных моллюсков, которые живут с ней в одних и тех же морях. Маленькие глаза и пасть обращены кверху, так как рыба пребывает всегда на дне и подстерегает добычу, зарывшись в песок или ил. Кроме глубоких ямок на черепе, существует еще ямка внизу и сзади глаза, который может произвольно втягиваться в глазничную впадину или выходить из нее. Спинные шипы сильные, остры, как иголки, имеют на каждой стороне по глубокой ямке и покрыты толстой мягкой кожей, которая оканчивается на верхушке каждого шипа несколькими широкими бахромками». Очень крупные закругленные грудные плавники состоят из простых толстых твердых лучей и служат рыбе не только действительными органами движения по морскому дну, но также и родом лопат, с помощью которых она быстро зарывается в песок. Окраска этой рыбы необыкновенно изменчива. То она довольно однообразного грязно-бурого цвета, то очень яркого красноватого. Все же, как правило, цвета этой рыбы представляют собой смесь всех оттенков – бурого, красного, серого, желтого и белого. Короче говоря, рыба приспособляет окраску к окраске местности, в которой она живет, и эта окраска позволяет с трудом отличать ее от среды. Самый крупный экземпляр этого вида, который видел Гюнтер, имел в длину 40 сантиметров бородовчатки – сидят, спрятавшись между камнями и водорослями неподвижно на дне и так точно приспосабливаются к среде, что вошедший в воду рыбак часто не замечает, их пока не наступит, и прежде, чем они внезапно испуганные, не нанесут ему своими шипами чрезвычайно чувствительные раны. Примечание. Бородовчатка – крайне малоподвижная рыба. Благодаря своей окраске она совершенно незаметна среди камней или когда почти полностью зарывается в песок. При малейшей опасности или раздражении она поднимает острые и прочные колючие лучи спинного плавника, которые легко протыкают обувь наступившего на рыбу человека. Конец примечания. «Укол их спинных шипов», — говорит Клунцингер, — производит боль в течение нескольких часов, которая сильнее, чем от укола скорпиона, то я знаю по собственному опыту. Некоторые особы после укола лишаются чувств. Однажды даже, как рассказывают люди, произошел и смертельный случай, если и не непосредственно следствие укола, то из-за воспаления полученной раны. Во всяком случае, эту рыбу подобно скорпиону, нужно причислить к ядовитым животным. Один мой знакомый, правдивый рыбак, уверяет, что он ясно видел, как при выворачивании верхушек шипов, лежащих в кожной складке, вытекала из окружающей кожи молочная или гноевидная жидкость. Я, несмотря на частое наблюдение, не нашел этого. Если же наблюдение рыбака подтвердится – Тогда казалось бы, что кроме ядовитых зубов змей есть и ядовитые шипы у рыб. Оказывается, что предположение Клунцингера было верно. Ядовитые органы бородавчатки исследовал Л'Жюдж и нашел, что действительно существуют спинные шипы, которые на обеих сторонах имеют по глубокой борозде, через которую выходит яд, помещающийся в яйцевидном пузыре – Если на шипы произведено извне давление, яд представляет беловатую жидкость, от которой лакмусовая бумажка не краснеет и которая нерастворима в эфире. «Когда я, — говорит Мебиус, — осторожно снимал кожистый покров шипа и верхушка становилась свободной, то жидкость начинала бить струей на 2-3 сантиметра выше верхушки — Если бородавчатку раздражать на боках или спине, тогда она также выбрасывает молочную жидкость из верхушек на кожных бородавок. Поэтому бородавчатка является очень опасным животным, которого по справедливости боятся. Примечание. Среди рыб яд бородавчатки наиболее опасен для человека. При поражении наблюдаются те же симптомы, что и при действии яда крылатки, а также параличи. При многочисленных глубоких уколах, или если яд проникает в крупный кровеносный сосуд, смерть может наступить через 2-3 часа. Конец примечания. «Эта рыба, называемая здесь «ноу», пишет Уайт Джиль из Индийского океана, производит такое отвратительное впечатление» что нелегко ее забудешь. Существует несколько видов, но все они одинаково опасны. У меня есть экземпляр, имеющий в длину 25 сантиметров и в толщину 7,5 сантиметров. Изредка попадается нау длиннее 38-40 сантиметров, и все же эта маленькая рыба в мелких водах приводит туземцев в трепет. Иногда Она ложится на кучу пурпуровых кораллов, так что самый зоркой наблюдатель принимает ее за кусок коралла. Обман чаще усиливается благодаря тому, что у взрослых экземпляров голова и спина обыкновенно покрыты водорослями. Самое осторожное прикосновение рукой, ощупывающей ракообразных, или же голой ногой, идущей за сетью, причиняет рыбакам ужаснейшую боль. Ноу любит также зарываться настолько в песок, что только глаза остаются непокрытыми и едва видны острые тонкие спинные шипы. Как только вблизи появляется маленькая рыба, она бросается на свою добычу, которая лишь изредка ускользает от нее. Туземцы ловят Ноу на крючок, освобождая рыбу с крючка, они схватывают ее обычно за нижнюю челюсть, потому что это единственное безопасное место у нее. Три туземца из Айтутаки во время моего личного пребывания здесь поплатились своей жизнью из-за того, что случайно наступили на бородавчатку, несмотря на то, что были испробованы все средства, чтобы сделать действие яда безвредным. Так как вся тяжесть тела наступивших нажала на шипы, Яд проник так глубоко, что никакое противоядие не могло подействовать. Недавно я узнал о печальном случае. Девушка, сыпавшая в воду усыпительное средство для рыб, просунула свою руку в коралловую щель, в которую обыкновенно прячутся некоторые рыбы. К несчастью, она схватила ноу. Так как она хорошо знала о грозящей опасности, то поспешила домой за помощью. Рука страшно распухла, и скоро боль распространилась вплоть до правой ноги. На следующий день боль и опухоль распространились также и на левую половину тела. Несмотря на все мои усилия спасти несчастную, она скончалась в столбнике спустя 30 часов после ранения. Удивительно, что «ноу» если осторожно снять ее с нее шипы и кожу, оказывается для кухни превосходной рыбой.